Глава третья. Сиена. «Я отдала бы свой левый мизинец ради возможности вернуться в прошлое и отказаться от первой кружки Эля предыдущей ночью», — со стоном протянула Би, откладывая меч, который точила. Я молча кивнула. Ничего хорошего из этого не вышло. Я хотела сказать Би, что если бы можно было обменять части тела на время — Я бы целиком отдала свое сердце, лишь бы вернуться и помешать Джордану улюзнуть с батальоном, направляющимся в Северную крепость, но придержала язык. Не считая нас уэлом, она, как и остальные, предпочла заливать горе алкоголем. Это помогает какое-то время. Но утром они проснулись с теми же тревогами, что и прошлой ночью. И, как назло, Би оказалась единственной в группе, кому пришлось страдать от жестокого похмелья. Несмотря на свое горе, из-за которого весь мир был не мил, я сочувствовала подруге. Я вспомнила боль в глазах Доминика, которая преследовала его последние пару дней. И мой желудок сжался от чувства вины. Как там говорится... «Мы раним тех, кого...» «Сиена, иди скорее, девочка!» Донесся до внутреннего двора, где мы готовили оружие для грядущей войны, громогласный зов Лохлина. Би отложила меч и бросила на меня обеспокоенный взгляд. «Охотники уже здесь?» Я мрачно покачала головой, вставая. «Не думаю. Я бы почувствовала, если бы они были близко» я могла ошибаться, но не стала ей говорить об этом, дабы не беспокоить. Тем не менее я догадывалась, зачем меня звали. Мы вместе бросились к крепости и обнаружили обезумевшего лохлина, стоящего в дверях. Юный принц, ему стало хуже. Би мучительно вздохнула и сжала рот рукой. Отведи нас к нему. «Ответила я так спокойно, как только могла. Я заметила ухудшение здоровья Уилла и предложила ему кровь накануне вечером, но он настаивал, что с ним все в порядке, а я была слишком разбита, чтобы спорить. Теперь, когда мы спешили в комнату Уилла, я надеялась, что мне не придется жалеть об этом решении. Когда мы вошли... Уилл сидел на своей кровати в окружении Доминика, Дианы, Евангелины и Ликона. «Что случилось? Ты в порядке?» Требовательно спросила Би, протискиваясь между королевой и герцогиней. Преодолев живую преграду, она опустилась на колени рядом с Уиллом. «Я в полном порядке», — сказал он, выдавив слабую улыбку. «Вы словно попали под кислотный дождь», — вставила я, оценивая его внешний вид. «Выглядите теперь как побитый слезняк, ваша светлость», — добавила я с реверансом. Как я и надеялась, его улыбка стала шире. «Я всегда могу рассчитывать на то, что ты поставишь меня на место, Сиена». «Это верно». «Сказала я, протягивая руку к своим волосам, чтобы вытащить из них заколку. «Вот бы ты так же рассчитывал на то, что я сохраню тебе жизнь. На этот раз я не стану спрашивать, приятель. Ты выпьешь немного крови и будешь продолжать пить, пока не почувствуешь себя лучше». «Все не так просто, дитя», — пробормотала Еванжелина. Ее глаза были подозрительно стеклянными, от отчего у меня сжалось сердце. «Мы думаем...» Она замолчала и посмотрела на Диану. «Мы не уверены», — сказала королева, беря инициативу на себя. «Но считаем, что сейчас твоя кровь действует на него не так, как в первые разы». Тогда Анна ввела мотыля в стазис, но теперь... С тех пор, как Уил выпил мою кровь, прошло несколько дней. И сейчас, наблюдая за ним, я с уверенностью могу сказать, что королева права. Тогда ему не сразу стало лучше. По правде говоря, в последующие дни и даже часы его состояние только ухудшалось. Я нахмурилась и покачала головой. «Но почему?» У меня есть догадки, вмешался Ликон, успокаивающе обнимая Ванжелину за талию. Я думаю, изначально твоя кровь стала шоком для организма существа. Оно никогда не пробовало ничего подобного. Но теперь, когда мотель приспособился, кажется, это идет ему лишь на пользу, добавил Уилл, Ерзая на кровати и морщись. Я почувствовал это после последнего раза. Надеялся, что, может, голодание поможет, но стало только хуже. Сейчас он корчится, растет внутри меня. И без того бледное с похмелья лицо Би приобрело болезненный оттенок зелёного. — не она замолчала, судорожно втянув воздух. «И что нам делать? Должно же что-то быть!» Тишина, повисшая в комнате, длилась слишком долго. И она вскочила на ноги. «Нет, мы не можем просто сдаться. Даже слушать об этом не хочу. Должен быть способ!» Снова тишина. И теперь Би повернулась ко мне. «У тебя есть магия. Ты не можешь что-нибудь сделать!» «Ты можешь говорить с охотниками и кракеном!» «Они разумные существа», — объяснила я, хотя на самом деле не была до конца уверена, что хорошо разбираюсь в этом. Когда охотников освободили, я почувствовала страх птиц и оленей в ближайшем лесу, но у меня нет связи с жуками и подобными существами. Ее васильковые глаза — стали дикими от страха, и я хотела бы сказать что-нибудь, чтобы развеять его. Но моя растерянность помешала мне. Полагаю, я могу попробовать сделать то же самое, что и с домом, когда солнце обожгло его. Но... Медленно начала я, и прежде чем я успела закончить, Диана покачала головой, прервав мою мысль. Но сам Уилл... «Технически не болен. Лечить нечего. Если мотыль питается твоей кровью, и ты попробуешь исцелить Уила, мы рискуем сделать мотыля еще сильнее». «Тогда нужно вытащить его», — сказала Би, с вызовом скрестив руки на груди. «Может, операция? Кто-нибудь спрашивал хирурга, сможет ли он это провернуть?» Это самое первое, что мы сделали во время вспышки много лет назад. Нахмурившись, сказал Доминик. «У мотыля есть втягивающиеся крючки, которые погружаются в кишечник, когда пытаешься насильно удалить их. Мы можем вытащить мотыля, но внутренности Уилла выйдут вместе с ним. Боюсь, будучи таким слабым, как сейчас, он этого не переживет». И неважно, вампир он или нет. «Сиена может это исправить», — парировала Би. Диана медленно покачала головой. «Мы видели, как ее способности помогают исцелять обожженную плоть. Но заменить то, что полностью утрачено, возможно ли это вообще?» «Может быть...» — даже в голосе Би теперь звучало сомнение. «Я не в восторге от этой идеи, но боюсь, если мы не придумаем альтернативу до наступления темноты, нам, возможно, придется рискнуть». Уилл снова поморщился, его челюсть сжалась от боли. «Я чувствую, как он захватывает мое тело. Я могла лишь представить, как сильно он страдал от мотыля и сколько сил прилагал, чтобы скрыть это от нас». Отби. Она провела рукой по волосам и вздохнула. «Почему вашим организмам не легче избавиться от паразитов, чем нашим людским?» «Примите таблетку и бум!» «Какое-то время они вас не беспокоят. Вы знали, что в 1950-х годах домохозяйкам продавали ленточных червей, чтобы они могли снизить свой вес?» Би издала тихий истерический смешок, который взволновал меня больше, чем слезы. Они съели бы ленточного мотыля, чтобы держать в узде свои талии. Не безумели ли?» Уилл потянулся к ее руке, но Би отстранилась. «Не надо! Не пытайся сказать мне, что все будет хорошо, потому что...» Она внезапно замолчала. Щеки залились румянцем, а глаза широко распахнулись. Приманка! выдохнула она, заламывая руки. Помню, я читала что-то о том, как женщины избавлялись от ленточного червя в те времена. Они морили его голодом, а затем заманивали теплым молоком, чтобы он самостоятельно вышел. Серьезно? сомнением спросила Уилл. И удалось? Щеки бета не порозовели. Я не помню. «Мы пробовали это», — сказала Эванжелина, качая головой. «Давным-давно, много раз. Не сработало». «Не сработало с человеческой или вампирской кровью», — настаивала Би. «А что насчет крови Сиены? Все мы знаем, что она волшебная. Мы ведь можем попробовать». Она с надеждой посмотрела на Эванжелину. Та, в свою очередь, кивнула, и выдавила ободряющую улыбку. «Хорошо. Это хорошая идея, Беттани. Давай попробуем». Затем Би повернулась ко мне с мольбой в глазах. «Сиена?» «Конечно». Двадцать минут спустя мы закончили с подготовкой этого безумия. Лохлин, Би, герцогиня и Ликон стояли рядом, готовые помочь в случае, если что-то пойдет не по плану. Я стояла в другом конце комнаты с клинком в одной руке и полотенцем в другой. Уилл сидел, прикованный к стулу, по настоянию Доминика. Отчасти потому, что Уилл умирал с голоду, и Доминик боялся, что моя кровь раззадорит его. А еще отчасти потому, что Уилл должен был оставаться на месте как бы больно ему ни было. «Я могу лишь представить, как тебе будет неприятно, если эта штука все же выйдет. Шансы на успех будут выше, если ты будешь оставаться как можно дольше спокойным», мрачно объяснил Доминик. Уилл кивнул до побелевших костяшек, сжимая подлокотники стула. «Сделаю все, что в моих силах». Доминик наклонился к Уиллу и обхватил ладонями его затылок. «Это все, о чем я прошу тебя, брат». Момент нежности между ними заставил меня отвести взгляд. Все должно получиться. Потеряв Джордана, я лишилась стольких надежд. Если сейчас мы лишимся и уила, это будет значить, что смерть Джордана была напрасной». Я отказывалась даже думать о том, что она сделает с Домиником. «Давайте покончим с этим», — сказала я, и, порезав лезвием тыльную сторону запястья, встала перед Уиллом. На секунду я встретилась взглядом с Домиником и испугалась, что он остановит меня. Но когда я прошла мимо него боком, он все так же продолжал сжимать руки вдоль тела. Я поднесла руку к лицу Уилла. Сердце колотилось от страха. «Открой рот», — велела я, смотря на то, как расширились его зрачки и проступили клыки. «Да», — прошипел он, двигаясь навстречу. «Уилл», — зарычал Доминик, делая шаг вперед. Герцогиня схватила его за предплечье, цыкнув. «Всё в порядке, Нике. «Мы все здесь, она в безопасности». Забавно, но я не чувствовала себя в безопасности. Я тяжело сглотнула, сосредоточившись не на Уэле, а на крови, стекающей по моим пальцам всего в нескольких дюймах от его открытого рта. «Давай, чертов мотыль, ну же!» шептала Би себе под нос. «Сначала ничего не происходило». Тишину нарушала лишь неглубокое дыхание Уила. Пожалуйста, умолял он, вытягивая шею в надежде поймать алые капли языком. Но внезапно тоска в его глазах сменилась ужасом. Согнувшись, Уил напрягся и замотал головой. Нет, нет, отойди. Он затих, начав корчиться. Рука Доминика на моей пояснице. Помогала мне держать равновесие, пока шея Уэла раздувалась, подобно пищеводу журавля, заглатывающего сама. Только сейчас все происходило в обратном порядке. Моя рука начала дрожать, но я заставила себя не отдергивать ее, даже в тот момент, когда челюсть Уыла расширилась, а затем треснула. О, боги, пожалуйста! Захныкала Би, но я едва ее слышала, так как была слишком сосредоточена на голове существа, ползущего по горлу уйла и вылезающего из его раскрытого рта. Лохлин придвинулся ближе. «Держи ровно, девочка. еще несколько дюймов, и думаю, я смогу». Мотель вылетел из горла Уилла, словно им выстрелили из пушки. Его острые, как бритва, зубы миновали мои окровавленные пальцы и устремились прямо к лицу. Я дернулась в сторону, прикрыв рот рукой, но в эту секунду Доминик заслонил меня своим телом и повалил на землю. Существо завизжало, его трехфутовое черное, как смоль тела, извивалось и корчилось. «Сиена!» «Ты ведешь войну, в которую не сможешь победить. Возвращайся домой!» Голос. «Такой знакомый. Тот самый, который я слышала, когда мне снились Маргаритки, смерть и разрушение. Тот самый, который сказал мне, что если я останусь, то стану для всех них погибелью». «Не дайте ему уйти!» — закричал Ликон. Но Лохлин уже действовал. Он высоко взмахнул палашом со свистом рассекая воздух. Секунду спустя тот с тошнотворным хлюпаньем отсек существу к голову. Еще несколько мгновений его тело продолжало двигаться, а после замерло и умерло, наполнив воздух запахом серы. Уил! Уил! воскликнула Би опускаясь рядом с ним на колени и хватая за руку. Он кивнул и со вздохом откинулся на спинку стула. Я наполнила легкие воздухом, адреналин все еще бушевал в крови. И выглянула из-за дома, чтобы оценить состояние юного принца. Уилл все еще был бледен и сжимал челюсть от сильной боли, но самое главное, что он выжил. Все прошло не совсем так, как я себе представляла, но и это можно считать победой. Я прислонилась к спине дома. мое тело дрожало. Ликон и Лохлин расправились с останками червя, в то время как герцогиня сперва влила у Уилла кубок крови, а затем попыталась освободить его. «Тебе придется вправить челюсть, мой мальчик, но ты хорошо справился». «Воистину храбрый, как король. Эдмунд может лишь мечтать о твоей стойкости». «Да, жаль, мы не положили эту штуку в банку, чтобы запихнуть ее в глотку поганца», — прорычал Лохлин. «Ты в порядке, мой звездный свет?» — спросил Дом, поворачиваясь ко мне. Его пристальный взгляд прошелся по мне с головы до ног, словно он хотел убедиться, что я все еще цела и невредима. «Да, меня не задело. Только вот, похоже, я начала сходить с ума. Я говорила чистую правду, когда сказала Би, что не могу общаться с неразумными существами. Но только что я получила от мотыля жизненно важный совет». Я задумалась о том, чтобы рассказать остальным о случившемся, но в итоге решила умолчать. Если я начала сходить с ума, нужно сперва самой принять это, а уж потом рассказывать другим. Кроме того, все уже достаточно натерпелись за этот день, а еще даже не было полудня. Взгляд Доминика оторвался от моего лица и опустился к окровавленной руке. Невозможно было скрыть ту вспышку желания в его глазах, что так яростно пронзало меня. Но в итоге он просто обхватил мое запястье пальцами, забрал полотенце из моей безвольной руки и прижал его к ране. «Ники, нет смысла останавливать поток», сказала герцогиня, с ноткой жалости в голосе. «Знаю, это трудно, но Уильяму нужна ее кровь, если он хочет быстро оправиться». Доминик выглядел так, словно хотел поспорить, но я покачала головой. «Нам всем нужно быть сильными и здоровыми, если есть хоть какой-то шанс выиграть эту войну». И даже тогда я сомневалась, что у нас был шанс. Доминик неохотно отпустил меня и отступил. Я направилась к Уиллу, который уже вправил челюсть и двигал ею из стороны в сторону. Когда я убрала полотенце с руки, Уил поднял палец и повернулся к Би. «Милостивые боги, я не знаю, как отблагодарить тебя, Бетани. Ты настоящий друг, и я поражен твоим умом». «Скажи мне, что я могу предложить за твою службу короне?» Она моргнула, глядя на него и по-прежнему сидя у его ног, а затем поднялась, словно королевская особа. «Ты можешь пойти к черту, уилл. С этими словами она развернулась и бросилась вон из комнаты, хлопнув за собой дверью. Звук эхом разносился по комнате еще долго, пока герцогиня не испустила многострадальный вздох. Видимо, мотель питается и мозгами. Кто ж знал?